Все сказанное о психической энергии относится к каждому действию. Здесь нет ничего отвлеченного, ибо психическая энергия заложена во всей природе, особенно выражена в человеке. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе. И дело просвещения — научить человечество обращаться с этим сокровищем. Если наступило время говорить о физических В видимых отложениях психической энергии значит, действительность вступила в очевидность. Значит, люди должны неотложно стремиться к владению психической энергией. Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. Как пример жизненных указаний огней йоги можно привести место о последовательности нервных центров. Указывается, что кундалини, как центр, уводящий в самадхи. В дальнейшей эволюции уступает свое значение другому центру, около сердца. Этот центр называется чашую, является местом Манаса, средоточием чувствования. При расширении сознания не ведет к действию, которое является главным отличием будущей эволюции. Центр третьего глаза действует в сочетании с чашую и кундалини. Это Мириада как нельзя лучше характеризует действенное начало ближайшей эпохи. Неуводящее восхищение, но деятельное, утверждающее начало предопределено для грядущего подвига человечества. Можно привести из Агни-йоги множество указаний первой важности рассыпанных в учении как драгоценная мозаика. Научились ли вы радоваться препятствиям, Какое мощное сознание звучит в этом бодром призыве! Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существовала во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного дерева, они расстилают тень и дают прохладу путнику, утомленному зноем. Полный новыми силами странник продолжает путь. Он не отнял ничто чужое, он не извратил устремления, он допустил явление благодати пространства. Он дал свободу силам сужденным. Он овладел своим единственным имуществом. Не избегайте сил йоги, но как свет. Относите их в сумерки неосознанного труда. Для будущего мы встаем от сна». Для будущего обновляем покровы, для будущего питаемся, для будущего устремляемся мыслью, для будущего собираем силы, мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять волнами пламени. Так напутствует путника жизни огни йога данная в долине Брахмапутры, взявший исток от озера Великих Нагов, хранящих заветы Ригвед. Слишком долго люди оставались в низшем физическом состоянии. Они должны торопиться овладеть сужденными блестящими возможностями. Вы поражены. Когда вспоминаете, что фонограф Эдисона в 1878 году в собрании Французской Академии был осмеян как фокус шарлатана. Мы можем вспоминать, как первые моторы были объявлены непрактичными как электрический свет был сочтен опасным для зрения, а телефон — вредным для уха. Теперь это смешно вспомнить, но, к сожалению, это было так недавно. Так трудно человечество воспринимает новые понятия. Предрассудок пронизывал устои общества.